Глава 15. Эннекин бросился вперед. Он проверил ее жизненные показатели, хотя уже знал, что все кончено. — Что произошло? — спросил он. — На ней нет ни царапины. — Ее сердце просто прекратило биться, — ответила Сири. — Говорят, что ситхи были способны останавливать сердца, не прикасаясь к своим жертвам. — Вопрос в том, что она здесь делала? — спросил Убиван. Феррус поднялся по трапу в крейсер и просунул внутрь голову. — На это легко ответить. Кража. Он вытащил два утепленных плаща. Она говорила Энакину и мне, что может достать некоторые предметы роскоши. — Пока вы проверяете корабль, Дарра и я посмотрим, сможем ли мы найти посадочную платформу, — сказала Саэра. оби Иван взбежал по трапу. Он быстро прошелся по кораблю в поисках зацепок очевидно судно было лишено всего кроме предметов первой необходимости или предметов которые нельзя было отследить он быстро проверил бортовой компьютер даже архивы были стерты это корабль ситхов сказал он дорогие вкусы сказал феррус с отвращением бросая утепленные плащи обен должно быть нашла корабль немного раньше предположил убиван она хотела захватить некоторые вещи на выходе Никаких шансов, сказал Ферус. Возможно, пробормотал Обиван. Он вышел из крейсера. кое чему я научился у Куайгона. Когда ты ловишь вора, он всегда будет притворяться, что он входил, а не выходил. Энакин шел по пятам за Обиваном. Обиван наклонился Каубин. Осторожно вытащив из-под тела и приподняв ее руку, он разжал ее кулак. Нам только что повезло, сказал он. Сидх торопился он не проверил». «Что это?» спросил Энакин. Голлари Кодор», — сказал Убиван, изучая его. «Один из самых маленьких. Она бы получила хорошую цену за него на черном рынке. И у него в архиве есть полученное сообщение». Он нажал кнопку, и появилось миниатюрное изображение Гранта Омеги. Омега поклонился. «Приветствую, учитель. Мы благодарны, что провал нашей миссии в Сенате не разочаровал вас». Как вы великодушно заметили, цель сорвать и деморализовать была достигнута. Сенат более разобщен, чем когда-либо. Нас радует, что вы решили доверить нам свою тайну. Мы получили координаты нашей встречи. Наконец-то вы предстанете перед нами. Затем мы будем верно продвигать ваше дело по всей галактике». Омега снова поклонился. «До нашей встречи я, Грант Омега и Дженназен Арбор, «Никому не служащие в галактике, останемся слугами ситхов». Голограмма рассыпалась огоньками. «Ого!» — сказал Энакин. «Какое льстивое навозное насекомое!» «Значит, они прибыли сюда, чтобы встретить ситха, прямо как ты говорил», — сказала Сири. «Он собирается открыть им свою личность». «Что означает, если мы узнаем, где пройдет встреча, мы тоже будем знать», — сказал убиван Сирис сжала губы. «Нам придется обыскать целую планету». Взгляд Оби-Вана стал рассеянным. «Нет, есть только одно возможное место для встречи», — сказал он мягко. Появилась Саэра и Дарра. «Мы нашли посадочную платформу», — сказала Саэра. «Она все еще полностью функционирует. Мы нашли новое управление доступом, спрятанные в руинах, прекрасно работающие. Там есть следы недавнего взлета». Судя по подпалинам, я бы сказала, что это был небольшой аэроспидер. Обиван оглянулся на тело Аубен, раскинутое на трапе. Он попытался восстановить то, что произошло. Он использовал это место как укрытие. Он столкнулся с Аубен и убил ее. Затем покинул крейсер и взял аэроспидер, более маневренный. Сложнее отследить. И Спидер, подумал Обиван, мог доставить его куда угодно. Оби-Ван почувствовал рывок, словно к груди его привязана веревка. Он спустился с трапа, пересек остатки ангара и вышел на посадочную платформу, которую нашли Саэра и Дарра. Холодный ветер проник ему под одежду, когда он встал снаружи. Он был в самом сердце горы. Он видел долину далеко внизу и обширное пространство серого неба. Он почувствовал Омегу. Впервые он почувствовал его энергию. Хотя он не был ситхом, Омега искал темную сторону силы. Он был не способен использовать ее, но он жил этим. Оби-Ван связался с ним, энергией к энергии. Теперь он мог отследить его без приборов. Не нужны больше ключи или подсказки. «Учитель», — Энакин подошел к нему, — «что такое?» «Я знаю, где Омега», — сказал Оби-Ван. «Он в долине темных лордов. И ситх пошел туда встретиться с ним». Мы можем накрыть их обоих». Глава 16. Обиван связался с Якастой Им нужно было больше информации о Долине Темных Лордов. Суеверие, легенда, что угодно, что могло помочь им. Конечно, проблема была в том, что много столетий никто не смел войти в долину. Или, по крайней мере, выжил, чтобы рассказать об этом. Саэра и Дарра позаботились об Аубен. Они пока не могли переместить ее, поэтому осторожно завернули в плащи. Энакин искал Тру. Он исчез, как и Ферус. Испытывая неловкость, Энокин отправился посмотреть, что они делали. Неужели Ферус пытается увести его лучшего друга? Он мог запудрить мозги Тру своей версией того, почему Энакин оставил их одних драться с дроидами. Он мог исказить факты, чтобы представить Энакина в плохом свете. Тру и Феррус сидели в одном из залов техобслуживания и спокойно разговаривали. Феррус был занят работой над световым мечом Тру. Энакин остановился в тени. Они обсуждали его. Ему показалось, что он услышал свое имя. Он весь обратился вслух. — Я заметил, — сказал Феррус Тру, — что дроид, должно быть, раздавил твой силовой контур. Он без предупреждения стал работать в половину мощности обеспокоенно сказал Тру. Световой меч Тру должно быть был поврежден в сражении. Но почему Тру не сказал Райголу? Ученик был обязан сказать своему учителю, если его световой меч поврежден. Тру, словно подслушав вопрос Энкина, сказал. Я знаю, надо было сказать Райголу. Но он такой правильный. Он мог бы отстранить меня от выполнения задания или даже отправить назад в храм. «Если бы твой световой меч был испорчен навсегда, Райгол был бы прав», — сказал Феррус. «Как типично», — подумал Энакин. «Феррус всегда сообщал вам правила, которые вы знаете наизусть». «В конце концов», — предложил Феррус, — «ты же не хочешь встретиться с Ситком без светового меча?» «Это точно», — сказал Трул. «Эта миссия очень значимая. Вот почему я не хочу, чтобы меня отправили назад». Я просто думал, могу ли я починить его без необходимости говорить райголу. Тру завел одну свою гибкую руку за спину, чтобы сжать локоть другой. Жест, который Энакин хорошо знал. Тру так делал, когда был сильно возбужден. Слушай, я знаю, что я не первый или второй кандидат, который войдет в программу ускорения. Ты и Энакин будете первыми. Возможно, Дарра будет третий. Но я не хочу остаться позади». Феррус нахмурился. «Тру, твое продвижение не причина, почему мы здесь». «Я не это имел в виду», — сказал Тру огорченно. «Я хочу находиться рядом с моими товарищами-джедаями, потому что мы все знаем, что тьма растет. Мы нуждаемся в каждом джедае. Я хочу быть там». «Мы все хотим», — сказал Феррус. Он склонился над световым мечом, производя тонкую настройку. Энекин не видел, что он делал, но он жаждал взять световой меч в свои руки. Он был уверен, что он техник получше, чем Ферус. «Хорошо, я починил его». Ферус сложил рукоятку вместе и вернул световой меч Тру. «Больше проблем быть не должно. Ток энергии в твоей батарее усилен». Энакин шагнул вперед. «Если Ферус работал над батареей, это означало, что Тру следовало снова проверить апертуру потока». Энакин делал это раньше, но ее, возможно, нужно отрегулировать, чтобы компенсировать силу энергии. Так или иначе, лучше было бы перепроверить. Энакина лучше сказать ему. Но он остановился, когда услышал свое имя. «Почему ты не попросил Энакина починить его?» – спросил Феррус. «Он лучше разбирается в этом, чем я». «Я был занят Соби-Ваном», – пробормотал Тру. Энекин понял, что Тру уклонился от ответа. Он мог попросить его о помощи. Он нахмурился, глядя на двух подаванов, склонивших головы друг к другу. Тру отдалялся от него. Он чувствовал это. Ферус встал. «Я не вижу причины говорить Райголу теперь, когда меч отремонтирован. Нам лучше вернуться». Рассерженный Энкин отступил в тень, затем развернулся и ушел к остальным. Он чувствовал себя преданным. Тру положился на Феруса. Он был лучшим другом Тру, Он должен был быть тем, кто бы помог ему. Очевидно, Тру был недоволен, что он не пришел ему на помощь. Что ж, если Тру не нужна его помощь, он, разумеется, не будет напрашиваться. Феррус, скорее всего, сделал прекрасную работу. В конце концов, он был почти рыцарем-джедаем. «Странным было то, — размышлял Лэнкин, что Феррус согласился сохранить тайну Тру». Он ожидал, что Ферус расскажет Райгоулу о поврежденном световом мече или, по крайней мере, заставит Трус сделать это. Вместо этого он сам его починил. Формально это было нарушением правил, а Ферус никогда правила не нарушал. Энкин улыбнулся. Значит, совершенный подаван был не так уж совершенен в конце концов. Он остановился у обломков транспортных средств, которые таинственный Ситх двигал с такой легкостью. В воздухе чувствовалось беспокойство, словно темная энергия силы все еще пульсировала вокруг стены мусора, как если бы ситх исчез, но оставил позади омут своей тьмы. Он почувствовал нечто новое в себе, но не мог дать этому название. Он выглянул в серость долины, едва различая смазанные темные фигуры его учителя и других джедаев, освещавшихся на посадочной платформе. Он с трудом сконцентрировался. Что он чувствовал? Стук сердца. Нечто, присутствующее там, где-то, обращалось к нему? Это не было связью, это был зов. Это было нечто, чего он не хотел, но что привлекало его, тянуло его. Грант Омега? У него появилась такая же связь, как у его учителя? Он так не думал. Не в этот раз. Оно не было правильным, оно было большим, скрытым. «Ситх!» — Энникин повернулся лицом к долине. Он почувствовал холод ветра на лице. «Ситх!» — звал его. Глава 17. Оби-Ван повернулся к остальным. «Мы должны добраться до крейсеров. Пешком слишком далеко идти к долине. У нас примерно только час до темноты. Мы же не хотим войти в нее ночью. Мадам Ню дала мне координаты для лучшего подхода». Обиван видел облегчение и тревогу на лицах остальных подаванов. Они все хотели пойти. Они хотели и боялись этого. Однако на лице своего подавана он не увидел никакого страха. Он не был уверен, что чувствовал Энакин. Что-то происходило у него внутри. Обиван знал, что корибан выбивал их всех из колеи. Даже учителя не стремились входить в долину. Они знали, что направляются к большим неприятностям. Они знали, что будет трудно, ловушки, нападения, неожиданности. Темная сторона силы могла заманить их, смутить их. Но каждый решительно чувствовал, что это был их единственный шанс. Скрытая тьма, которую чувствовал каждый джедай, была здесь. Они должны найти и разоблачить ее, покончить с ней, здесь, сейчас. Вернувшись на посадочную платформу Дреждая, они поспешили к своим крейсерам. Энакин поднялся в кабину. Он ввел координаты долины темных лордов, которые дал ему Обиван. Они найдут ее по приборам, так как ее не было видно. Затем они осмотрят местность и выберут место посадки. Энакин проводил предполетную подготовку, работая быстро, но осторожно. Все индикаторы горели зеленым. Все сразу. Кроме... Он постучал по индикатору. Цвет немедленно засиял зеленым но сначала должен был смениться с оранжевого на желтый. Это был небольшой индикатор левобортовых топливных дефлекторов. Если бы цвет был красным, это говорило бы о забитом дефлекторе. Но даже это не помешало бы взлету. Он мог лететь с забитым топливным дефлектором. Но почему индикатор не поменял цвета? Проблема? оби смотрел на него. Энакин развернулся на сиденье набор инструментов был закреплен под панелью один из зажимов не был зацеплен полностью он гремел бы во время турбулентности энекин заметил бы это в полете сюда кто то побывал на борту через ветровое стекло в судне рядом с ним райгоул поднял большие пальцы вверх нет закричал энокин он подскочил и схватил передатчик не включайте двигатели райгоул озадаченно посмотрел на него и кивнул энекин Что? спросил Обиван, нахмурившись от настойчивого тона в голосе Эникина. Пока не уверен. Энекин быстро открыл люк и спустился к двигателю. Ему хватило нескольких секунд, чтобы понять. Он выпрыгнул из машинного отсека. Мы должны выбираться, на другом корабле тоже. Обиван схватил передатчик. Эвакуация! Срочно! Одновременно Энекин выпустил трап. Он, Ферус, Сири и Обиван выбрались наружу. Они встретились с Райгоулом, Тру, Даррой и Саэрой. «В укрытие!» — крикнул Энакин. Джедаи помчались к противоположной стороне посадочной платформы и нырнули за крейсер, когда два звездных корабля взорвались феерическим огнем. Их лица обдало жаром. Поток воздуха оттолкнул их. Энекин медленно поднялся. Он с сожалением рассматривал остатки звездного корабля. «Это был один из любимых крейсеров», — сказал он. Что случилось? спросила Сири. Я увидел сбой контрольной лампы. Она не меняла цвет. Которая? спросил Райгол. Топливного дефлектора. Потом я заметил, что кто-то использовал убранные инструменты. Когда я осмотрел двигатель, я увидел, что кто-то подстроил главный реактор, чтобы тот задувал зажигание. Затем я заметил маленький таймер. Я полагаю, что после предполетной подготовки, если бы взлета не было, он бы все равно задул. Хорошо сработано, сказал Райгол. Очень хорошо сработано, повторила Саера, глядя на горящие суда. У нас нет больше времени, сказал Убиван. Он вынул Комлинг. Что вы собираетесь делать? спросил Энокин. Я боюсь, что Телорону Такеру придется стать храбрым. Сомневаюсь, что он захочет протянуть нам руку, сказала Сири. А нам не нужна его рука, сказал Убиван. Только корабль. Через несколько минут Такер опустился на посадочную платформу в большом Airspeeder с ярко-оранжевыми боками. Он посмотрел на дымящиеся остовы крейсеров. Он вздрогнул. "Я не буду спрашивать. Спасибо за это", сказал Убиван, когда Такер поспешно выпрыгнул из транспорта. "Это Спидер компании для клиентов". Такер встревоженно посмотрел на дымящиеся крейсера. "Я не должен отдавать его на время". Мы будем хорошо заботиться о нем, сказал Обиван. Энакин с отвращением смотрел на большой спидер. Это будет похоже на вождение Грависаней. Он ткнул по декоративным стабилизаторам снаружи. И притом многотонных Грависаней. Он поднимет нас всех и доставит куда надо, сказал Обиван. Заводи. Джедаи забрали свой спидер. Такер снаружи наблюдал за ними по крайней мере у него есть пара снайперских бластеров одобрительно сказал Энакин, рассматривая приборную панель они могут пригодиться вы были другом джедаев сказал убиван такеру мы не забудем этого такер сглотнул я сожалею о чем спросил убиван когда Энакин включил двигатель он не очень быстрый и проворный все в порядке я сожалею крикнул такер когда они взлетели «Нервный товарищ», — сказала Сири, устраиваясь на сиденье. «На корибане все нервные», — сказала Дарра. «Разве можно их обвинять?» Энакин ввел аирспидер высоко над Дреждае. Он ввел координаты в компьютер. «Расчетное время прибытия — 10 минут», — сказал он, набирая максимальную скорость. Сири оглянулась вокруг. «Эй, похоже, у нас на хвосте крейсер безопасности». Внезапно связь затрещала на чрезвычайном канале. «Внимание! Кора-1, Делюкс Speeder. Приземляйтесь и покажите документы! Разыскивается угнанный транспорт! Это армейский патруль коммерческой гильдии Обиван нажал кнопку передачи. «Поправка! Владелец одолжил нам транспорт! Пожалуйста, свяжитесь с владельцем Теллораном Такером!» «Ответ отрицательный!» Владелец Теллоран Такер заявил об угоне транспорта. «Приземляйтесь, или мы открываем огонь из лазерных орудий». Такер предал нас», — сказал Убиван остальным. «Вот почему он был таким нервным. Кто-то добрался до него». «Кто-то, кого он боится больше, чем джедаев», — сказала Савера. «Энакин, ты можешь оторваться от кораблей безопасности?» «Тридцать секунд, чтобы приземлиться», — прогремела система связи. «На этом ведре...» энекин схватился за управление ну если нужно тогда сделай это сказал убиван держитесь только слова слетели с губ Энакина, как джедаи были почти размазаны по фонарю кабины когда корабль с визгом нырнул армейские спидры изо всех сил пытались не отставать прогремел взрыв из лазерного орудия тряхнув корабль энокин положил корабль в крутой поворот давай давай бормотал он ты можешь Второй взрыв был ближе. «Используй снайперские бластеры», — указал оби -ван. «Если мы дадим им некоторый отпор, они могут отступить. Только не задень никого». Энакин пощелкал управлением снайперских бластеров. «Они не работают обиван Оби-Ван застонал. «Великолепно». «Тогда мы должны опередить их», — сказала Сири. «Лети к монастырю», — предложил Райгол. «Каньоны скроют нас». Энакин погнал спидер на подъем, который вжал их спины в сиденье. Он попытался сделать винтовой поворот, движение, которое он мог сделать с закрытыми глазами на приличном спидере. Этот же застонал от усилия. Управление тряслось в его руках, словно бластерные заряды проносились рядом с корпусом. «Это не работает», – пробормотал он. «Райгоул, можешь взять управление?» Райгоул быстро скользнул на место пилота, и Энакин передал управление. Он полез мимо остальных на корму. — Что ты делаешь? — спросил Убиван. Если я смогу уменьшить сопротивление воздуха, он сможет полететь быстрее. Он обратился к Саэре, которая сидела около небольшого набора инструментов, встроенного в стену каюты. — Не могли бы вы вручить мне фузионный резак? — Будет ветрено, — предупредил Энакин, прежде чем открыть фонарь. Ветер хлестнул по кабине. Энакин использовал сервопривод, чтобы совсем отцепить фонарь. Он отлетел от спидера, хлопнув первый спидр безопасности прямо в ветровое стекло. Удар отправил крейсер в крен, вниз к поверхности планеты. «Вот это повезло», — пробормотал Энакин. Он выпал снаружи. Толкаемый воздушными потоками и удерживаясь всякий раз, когда Рай Гоул отклонялся, чтобы избежать орудийного огня, Энакин полз к креплению стабилизаторов. Используя фузионный резак, он срезал крепеж и сбросил декоративные стабилизаторы. Лазерные заряды заставили его волосы на затылке встать по стойке смирно, когда рассекли воздух. Энекин держался коленями, глубоко срезал кусок в яркой пластойной оболочке и сбросил его за борт. Он полез обратно в спидер. «Лучше?» – спросил он Райгола. «Лучше. Я могу разогнаться выше максимальной скорости». К удивлению Энекина Рай Гоул пригибал голову к управлению, даже когда сделал резкий поворот налево и нырнул. «Принимай управление!» Испытывая удовольствие, Энакин проскользнул на место пилота. Мастер-джедай предлагал управление ему. Райгоул был известен как пилот и, думал Энакин, был более приспособлен к полетам с уклонением. «Получай, Феррус!» Энакин продолжил разгоняться. Даже когда впереди замаячили горы, он не сбросил скорость. Спидер с ревом опускался в долину. Он облетел пик и нырнул в каньон, усеянный валунами. Три оставшихся армейских спидера безопасности продолжали преследовать. Энакин ловко держался у земли. Такой полет был для него обычным. В конце концов, он ведь обучался на подрейсера. Он легко несся по каньону, словно это был гоночный трек. Он прилетал над валунами, протискивался через естественное образование, ощущая препятствия прежде, чем они появлялись. Один спидер сзади срезал крыло и вышел из-под контроля. Еще один упал сказал убиван Эннекин позволил себе секунду посмотреть на своего учителя ему всегда нравилось доводить у высокое образование росло с дна каньона Энакин направился прямо на него Эннекин, ты столкнешься это идея этот спидер не такой маневренный предполагаю что мы сейчас это узнаем в последнюю секунду Эннекин рванул управление вместо поворота он полетел прямо вверх Дно спидера скользнуло по образованию. Звук скрежета металла заглушил звук двигателя. Вокруг них появился дым. Оби-Ван увидел языки пламени на корпусе Спидера. Он закрыл глаза. Спидер безопасности позади них попытался сделать тот же самый маневр и врезался носом в скалу. Второй повернул прочь, только обломав крыло. Крыло спланировало на дно каньона, ловко замедляясь, пока не остановилось. Энакин продолжил лететь прямо вверх. Когда он был высоко над поверхностью, он выровнял эйрспидер. В порыве воздуха огонь на обоих крылах затух. Секунду никто ничего не говорил. Затем Оби-Ван прочистил горло. «А теперь самое трудное», — сказал он. Глава 18. Они решили, что не нужно рисковать и пролетать над долиной. Лорд Ситхов был на шаг впереди них с тех пор, как они прибыли на Карибан. Он знал, что они идут. Им следовало прибыть так, чтобы он не ожидал. Они решили пойти пешком. Энакин посадил спидер, теперь потрепанный на скалистом выступе, между горой и крутым спуском. Долина темных лордов была недалеко вниз по склону горы. Они спускались по отвесной скале, идя быстро, но экономя силы для того, что ждало впереди. Горы были круты и теснились, как злобные животные, с утесами, давящими с обеих сторон. Изредка валуны без предупреждения скатывались вниз, заставляя их подпрыгивать ради безопасности. Затянувшийся сумрак все еще держался, но свет постепенно исчезал, наступающая темнота была слегка подкрашена красным. Когда, наконец, они увидели впереди долину темных лордов, их шаги замедлились, а затем остановились. Волна, окатившая их, заставила замереть. Она разбила силу, которую они чувствовали вокруг, порвала ее. Они ожидали почувствовать больше темной стороны, но не понимали, насколько интенсивной она будет. Они знали, что могилы ситхов, населявших долину, были спроектированы так, чтобы усиливать темную энергию. Джедаи ощущали ее как физическое присутствие, давящее им на грудь. Она заставила их инстинктивно схватиться за рукоятки световых мечей. Налетевший ветер вцепился в их плащи ледяными пальцами. Красные облака сталкивались, катясь по небу с большой скоростью. Они были одни посреди сурового пейзажа, и даже скалы предупреждали их держаться подальше. Песок, казалось, засасывал их шаги, а ветер сносил их назад. Воздух был паршивым на вкус и продолжал портиться. У хотел сказать что-нибудь, что-нибудь ободряющее, чтобы поддержать их, заставить их меньше чувствовать себя брошенными на этой земле мрака и тени. Именно Райгол сказал, да пребудет с нами сила. И, конечно, именно эта фраза подбодрила их, фраза, которую они говорили так много раз друг другу своим подаванам, слова, которым было так комфортно у них на губах, Слова, которые были больше, чем слова, жили в их мечтах. Они пошли дальше. Они остановились неподалеку от входа в долину. Утесы уже настолько сошлись, что они не могли идти в ряд. Уступы, острые, как бритва скалы, выступали с каждого отвала в шахматном порядке, вплоть до вершины, так что приходилось ловко маневрировать, чтобы проникать внутрь. Уступы создавали глубокие тени, переходящие из серого цвета в черный. Оби-Ван осторожно исследовал вход. Он не видел никакого оружия или мер безопасности. Ему казалось невозможным, что они могут войти просто так. «Тут должна быть западня», — сказал он. «Мадам Ню говорит, что, согласно легендам, гробницы охранялись существами туката. Они служили ситхам». «Туката?» — переспросил Ферус. «Гигантские существа. Три ряда зубов, шестидюймовые когти и три рога. — объяснил Оби-Ван. Они могут двигаться на четырех или двух лапах и имеют два крылоподобных придатка. Неполноценные крылья, но ядовитые жало, Очень быстрые. — Давайте посмотрим, — сказала Дарра. — Жало, когти, зубы, рога — мой любимый вид существ. — Это легенда, ты помнишь? — сказал Энакин, пытаясь говорить легко. — Я так не думаю, — сказал Тру, глядя на утесы. Там тени сформировались в существ, которые медленно поднимались, вытягивая длинные шеи и нюхая воздух. Это определенно были туката. И они были в ярости: четыре, потом шесть, потом десять. Их крики, казалось, расколют облака. Кровавая слюна капала из их пастей с тремя рядами зубов. Сгибая свои мощные ноги, они прыгали вниз с уступа на уступ а затем без труда совершили последний прыжок, легко приземлившись и встав на задние лапы, приготовившись к атаке. «Я упоминал, что они могут прыгать?» спросил Убиван. Джедаи подняли свои световые мечи.